Не обманывай себя. Сила человека в его способности не обманывать себя. Внешне он может поддерживать любой имидж, но пытаться обманывать самого себя не должен никогда. Иначе у всех последующих жизненных операций сложения и вычитания не будет никакого шанса стать успешными. Наша жизнь рискует превратиться в сплошной обман и иллюзию. Если мы научимся внутренне обращаться за помощью, то навсегда сможем выйти из тисков вечной дилеммы, признавать свои слабые стороны и при этом лишаться силы, или не признавать их, но терять из-за этого свой внутренний покой. Практически каждый из нас вынужден сделать этот выбор, и особенно те, кто хочет добиться в жизни чего-либо значимого. Им нужна сила, и они находятся в постоянном ее поиске. «Обычно мы не хотим признавать свои слабости только потому, что боимся лишиться сил, определенной инерции для преодоления этих слабостей. Мы боимся потерять скорость и увязнуть в своих проблемах. Нам кажется, что такого рода признания только мешают нашему дальнейшему росту. Поэтому мы постоянно накручиваем, пытаемся искусственно вдохновлять себя. Без всякого сомнения, такой метод дает силу, но хватает ее ненадолго». Мы становимся внутренне очень хрупкими и в результате любой неудачи вынуждены долго восстанавливаться. Нам не на что опереться внутри себя. Мы постоянно находимся в страхе, боимся даже на миг потерять контроль над ситуацией и не суметь защититься от возможной внешней агрессии. Мы не можем расслабиться и вынуждены каждое мгновение зорко следить за происходящим. представьте себе, сколько сил при таком подходе мы тратим даже просто на поддержание своего статус кво, не говоря уже об освоении новых высот. Вся жизнь превращается в одно сплошное беспокойство, и никакие победы уже не могут компенсировать наши эмоциональные затраты. Сила, идущая от честного признания от нашего объединенного сердца, несоизмеримо больше тех сил, которые мы можем получить от любых видов накачивания себя.